«Принес?» — поинтересовался вепрь, стирая жир с подбородка полотняной салфеткой. «Вы ведь знаете, что да. Ваши люди проверили все еще в Китае. Ничего они не проверили по-настоящему. Просто посмотрели, что у тебя есть безделушка. Не было у них таких полномочий. А ты доставил мне проблем, Тимурка». Мы не договаривались, что придется вытаскивать тебя из другой страны. Так сложились обстоятельства. Обстоятельства, хохотнул вепрь. Обстоятельства у него. Твои обстоятельства обошлись мне не в одну штуку. Я это вычту из твоего гонорара». Как вам будет угодно, смиренно ответил Тимур. На самом деле никакого смирения не было. Вынужденная потеря денег его бесила, но пререкаться он не смел. Знал, что по-прежнему рискует. «Если бы гемор был только с твоим выездом из Китая!» «Так нет же!» Веп превозмущенно стукнул кулаком по столу. Ложки и тарелки жалобно звякнули. Сухонький мужчина поморщился. «Мне сообщили, что тебя не только менты ищут, но и Сашка армейцев». «Это серьезный мужик. Не знаю, что ты натворил, но зуб на тебя сильно точит». Удивления не было, только раздражение. Значит, девки выжили и все рассказали армейцеву. Нужно было просто убить их на месте. Но Тимур не решился, да и не был уверен, что у него получится справиться с тремя. У него всего-то нож с собой был, А опыта убийств никакого. Между тем криминальный авторитет продолжил. «Спасать тебя от него я не собираюсь. Армейцев не тот человек, с которым нужно ссориться. Сам от него бегай. Бабки у тебя будут. Я уеду. Не сомневаюсь. Главное, именем моим не прикрывайся. А если что, я тебя не знаю. А теперь...» «Показывай товар!» «Посмотрим, зря я старался или нет!» Тимур хотел передать катулку лично, но ему не позволили подойти вплотную к столу. Груз забрал один из охранников и поднес к веприю. Ожерелье было там. Оно никуда не пропало. Тимур убеждался в этом постоянно, не реже, чем раз в час. Если бы оно вдруг исчезло, Вот это был бы кошмар! Не хотелось и представлять, что с ним сделали бы. Но нет, все прошло хорошо. Едва вепрь открыл шкатулку, как вокруг него разлетелись блики света, отраженного драгоценными камнями. Сердце Медаса предстало перед ним во всем своем великолепии. Девица, сидевшая рядом с мужчиной, восхищенно охнула и захлопала в ладоши. «Зая!» «Можно мне поносить эту штучку?» «Нет». Сам вепрь поражен не был. Он не испытывал эстетического восторга при виде таких вещей. Они были для него вложением капитала и показателем статуса. Тимуру хотелось побыстрее получить свои деньги и просто свалить отсюда, однако торопить преступника он не решался. Сейчас настал очень важный момент – Он выполнил свою роль и стал ненужен. Его вознаграждение зависело лишь от доброй воли криминального авторитета. Вепрь передал шкатулку сухонькому мужчине. Тот достал из чемоданчика какие-то линзы и сквозь них начал рассматривать ожерелье, подсвечивая его маленьким фонариком. В ресторане стало так тихо, что Тимур отчетливо слышал, как бьется его сердце. Наконец мужчина отложил ожерелье и посмотрел на вепря. «Никаких сомнений быть не может. Это подделка. Причем та подделка, которую я лично достал для вас». Тимур ушам своим поверить не мог. Он даже не думал, что такое возможно. «Их договор с Инной...» «Тайник! Все прошло по плану!» Шок оказался настолько сильным, что он и слова произнести не мог, чтобы оправдаться. А вот вепрь поражен не был. Он мрачно кивнул. Чего и следовало ожидать. Мои источники докладывали мне, что ожерелье вернулось к хозяевам. Но я хотел проверить, насколько наглым он может быть, «Я!» — прохрипел Тимур и замолчал. Он не знал, что тут можно сказать. Он был напуган. «Неужели? Неужели это все из-за Инны? Как проклятие, что ли? Так не бывает. Но он ведь это заслужил?» «Убрать его!» «Так, как мы договаривались, — велел вепрь своим охранникам, Затем он перевел взгляд на Тимура. Наглость иногда ведет к успеху, поэтому ее как таковую я не наказываю. Но тебе должно хватить мастерства на задуманное. Нельзя лажать вот так. Хотя, если тебе станет легче, могу сказать, что я бы убил тебя в любом случае. Серебристый свет свет зимнего солнца, падал на ее лицо, делая его более бледным, чем обычно. А может, оно действительно стало бледным? Ланфен давно не спала. Ночью в голове кружило слишком много мыслей. Она не держала зла на Тронова и радовалась тому, что участники вернулись домой». Ланфен бы хотела лично поздравить их, однако ей сейчас было не до этого. В ее жизни появилось более важное дело. Вопросы, на которые она хотела получить ответы. Максим Белых был мертв. Это ее нисколько не волновало. Она даже не была знакома с этим человеком. Его тело нашли на чердаке фермы. Кто-то задушил его, а потом спрятал внутри крыши, между внешним и внутренним слоями досок, где раньше было утепление. При холоде, стоявшем на улице, замедлилось разложение, да и изоляция сыграла свою роль. Внешнюю часть тайника заколотили, не давая запаху распространяться. Так что очевидных указаний на то, что там хранится тело, не было, и не появилось бы до весны. Между тем, Белых был убит давно, почти месяц назад. Тот, кто участвовал в проекте под его именем, прошел электронный тест еще когда фермер был жив. Возможно, настоящий Белых ни о чем не подозревал. Когда же стали известны результаты, и Тронов пригласил его на собеседование, самозванец избавился от фермера. Однако большой жалости судьба Белых не вызывала. следствие уже было известно, что именно он убивал женщин в подвале, и не один год. Психологический портрет, составленный на основе его жилья и описаний соседей, был верен. Наглый, неряшливый, не слишком умный и агрессивный. Он грамотно заметал следы своих преступлений. Его успех объяснялся выбором жертв. Он заманивал к себе придорожных проституток, которых никто не станет искать. Рано или поздно он бы попался, но жизнь подготовила для него совсем иной вид правосудия. Гораздо больше. Ланфен волновал тот, кто пришел к ним на проект. Он был другим. На людях он неплохо изображал белых, неуклюжего и замкнутого, но с ней наедине он был собой. В это она хотела верить. И те вещи, которые он рассказывал ей о своем прошлом, не совпадали с историей Белых. Конечно, высока вероятность, что он просто врал. Однако Лан Фен не покидало ощущение, что он открылся ей больше, чем можно было представить. Полиция долго не хотела ничего сообщать ей. Но Лан Фен использовала связи, настояла, и вот сегодня ее ожидала встреча со следователем. Поэтому теперь она ждала, наблюдая, как сонные люди идут куда-то в поздний зимний рассвет. Ее отвлек щелчок замка. Следователь выглянул в коридор и понура уставился на нее. — Это вы, Лю Лан Фен? — Разве не очевидно? улыбнулась китаянка. «Заходите!» Она прошла в тесный, захламленный кабинет. Несмотря на то, что мир привык полагаться на компьютеры, здесь хватало бумаг, они громоздились стопками. В воздухе пахло канцелярской пылью и дешевым кофе. Следователь плюхнулся на расшатанное компьютерное кресло. Ланфэн присела на стул для посетителей. Рабочая часть Т-образного стола была завалена документами, но за гостевое еще можно было говорить. Они с этим следователем не встречались. Показания она давала другому полицейскому. Этот был раздражен ее визитом и всем своим видом показывал, что его вынудили говорить с ней. «Зачем вам это нужно?» — поинтересовался он. «Вы ведь понимаете, что ваша близость с ним...» Это уже подозрительно. Он хотел задеть ее, заставить уйти. Ланфен не собиралась подпадаться на такие примитивные трюки. Я была убеждена, что знаю, с кем имею дело. Вы правильно сказали, я сблизилась с ним. Именно поэтому я хочу знать, кто он такой. Не вы одна, но тут я вам не помогу. А вы постарайтесь. «Мы сами не знаем, кто он», — пояснил следователь. «Нет подозреваемых, реальных имен нет, у нас даже нет четкого понимания его преступлений. Мы просто объединили серию убийств, имеющих общие черты, и предполагаем, что это он был. На данном этапе дело тупиковое. Я вообще об этом говорить не стал бы». «Но у вас друзья настойчивые обнаружились, так что...» «Нате, смотрите!» Он протянул ей большую папку с фотографиями и текстами. «Это неофициальный документ. Это я для себя сделал», — добавил полицейский. «Так проще. У меня есть все дела в нормальном оформлении, а так... Просто надеюсь выделить что-то еще». «Значит, имен у вас нет». «Нет. Знаете, как мы его между собой зовем? Гробовщик. Не наша идея, понятно. Журналюги так прозвали на паре убийств. Не могу сказать, что мне это нравится, но как-то же его обозначать надо. И вот, что я вам скажу. Если это все действительно сделал он, то этот сукин сын орудует больше двадцати лет». Первая общая черта в преступлениях была очевидна. Все жертвы сами были преступниками. Педофил, изнасиловавший и задушивший семь мальчишек в возрасте от 7 до десяти лет. Директор рынка, убивавший нелегалок, что приехали работать на него. Женщина, которая настолько ненавидела мужчин, что устраивалась официанткой в кафе, чтобы подсыпать заказы отраву. профессор анатомии, проводивший вивисекции и много- много таких случаев, 14 в папке следователя, но сколько их было на самом деле никто не знает. Все в разных городах и в разное время. При этом лишь некоторые из жертв привлекали внимание полиции, однако их вина доказана не была. О преступлениях остальных никто и не догадывался, пока не приходили к ним домой, не находили тайные записи на работе и другие неочевидные улики. Другим объединяющим фактором была филигранность исполнения. Нет, тела он не скрывал и часто даже демонстративно указывал на них, но он никогда не оставлял следов, никаких отпечатков пальцев, даже смазанных. и самоубийство проходило анатомически четко, под полным контролем. Чаще всего он убивал жертв так, как убивали раньше они сами. Никто из них не смог оказать ему достойное сопротивление. И третий фактор, важный для полиции, но не такой заметный, как предыдущие два. В тех случаях, когда удавалось получить описание преступника от свидетелей, или даже размытый снимок, Становилось ясно, что виновным мог быть только один человек. Всегда совпадали его внушительный рост и примерный возраст. А вот другие черты. Ими гробовщик искусно манипулировал. Он не использовал гримы-парики, это было бы слишком скучно для него. Он действительно менял себя. То набирал вес, то худел почти до анорексии, то демонстрировал идеальное тело атлета. Он красил волосы, отращивал их до плеч, брился на Показания свидетелей указывали, что, возможно, он использовал инъекции и другие медицинские методы для того, чтобы на время изменить черты лица. К тому же он умел говорить с акцентом, менять стиль речи в зависимости от роли, которую выполнял, и никогда не выходил из образа. Он был великолепен. Это Ланфен отмечала уже как профессиональный психолог. Она не ошиблась, заметив в нем гениальность. Все то, что он проделывал, требовало огромного таланта и денег. Скорее всего, с доходами у него все было в порядке, раз он мог позволить себе такое. Значит, простых людей он ни разу не тронул, уточнила Ланфен. «Только убийц?» «Да. Только не надо тут его по-женски оправдывать. Мол, он хороший, он бил плохих. В этой стране есть закон, который должны соблюдать все. Узнал о преступлении, сообщив полицию. Я никого не оправдываю. Я просто узнаю объективные данные». Он сам проводил с нуля расследования находил виновных, заметал следы. Вы не подозревали, что он полицейский? «Слишком бурно кочует для полицейского», — хмыкнул ее собеседник. «Он убивает минимум одну жертву в год. Готовится вот к этому. То брюхо отрастит, то похудеет. Тоже сроки немалые нужны. Что в полиции бы этого не заметили?» Ланфен согласно кивнула. «Он все же был одиночкой во всех смыслах». И снова в памяти стояли его глаза, внимательные, изучающие. Она тряхнула головой, чтобы отогнать иллюзию. «За 20 лет ни одного имени...» «Имен как раз хватало», — отмахнулся следователь. «Но все либо чужие, либо фальшивые». «Есть вот тут одно дело, которое в нашу систему не вписывается, только я считаю, что это тоже гробовщик был». Он протянул ей папку, лежавшую в стороне. Лан Фен взглянула на фотографии, но бегла. Рассматривать комнату, залитую кровью, и изуродованное тело на кровати ей не хотелось. «Хронологически это самое первое из убийств», — пояснил следователь. Убитый жестоко расправлялся с дальнобойщиками, потому что когда-то дальнобойщик изнасиловал его жену. Там и пытки были, и что хочешь. Но 23 года назад он был убит в придорожной гостинице, в которой работал. Тут совпадение с другими делами заканчиваются. Никто не выслеживал его открыто. Просто ночью к нему в номер заявился незнакомец. Произошла драка... Преступник был убит, но его соперник получил ранение. В комнате нашли немало крови второй группы. К сожалению, тогда еще не было техники на сложный анализ, и данных по той крови немного. Подозреваемых не было. Но следующие по времени два убийства, которые мы относим к делу гробовщика, произошли в том же районе. Его характерной чертой... «Стали умелые, чистые, так сказать, казни», — задумчиво произнесла Ланфен. «Но двадцать три года назад он был совсем молод, практически подросток. Между этим нулевым убийством и следующим в деле промежуток почти в два года. Думаю, тогда в гостинице он напал впервые». «Получил ценный урок и провел работу над ошибками?» «Да, это вполне мог быть он». «Вот и я так считаю, а толку? Его так просто не остановишь!» Лан Фен не была уверена, что его нужно останавливать, и стыдилась собственных мыслей. «Следователь ведь все правильно говорит. Нужно соблюдать закон и в то же время... Да, полиция скорее всего нашла бы этих преступников рано или поздно. Однако поздно в данном случае означало бы другие отнятые жизни. Что? Жизни проституток и дальнобойщиков уже цены не имеют. А те педофилы? Что они творили? Ланфены представлять не хотелось. Она старалась отгородиться от желания оправдать его. Это ведь извращенная мораль. Но и ненавидеть его она не могла. Зачем гробовщику понадобился этот проект, сложно сказать. Может, он хотел посмотреть, как они будут расследовать преступления? Он ведь и сам был во многом детективом. Может, хотел проверить, нет ли среди них убийцы, как это было на других этапах? Вот только знал ли он о тех этапах? Мог. Он ведь наловчился находить преступников, которых не подозревают другие. Вопросов было больше, чем ответов. Но одно Ланфен знала наверняка. Этот следователь его не поймает. Ему нужен другой противник, понимающий его. Она могла бы стать таким противником, но не хотела. Ланфен не оправдывала его, просто не чувствовала уверенности в том, что его нужно остановить. А без такой уверенности в своей правоте ничего не добьешься, потому что у него она есть. — Довольны? — осведомился следователь. — Хоть какую-то пользу вам это принесло? — Да. — Вы же из чистого женского упрямства это говорите. — Думайте, что хотите. — Слушайте, дамочка! — Я видел случаи не раз, когда женщины буквально липли к маньякам, как будто медом на них намазано. Вы так не делаете. Взрослый человек же все-таки, образованный. Я читал ваши показания. Не хотите ничего добавить? Нет. Точно? Вы общались с ним ближе всех за эти 20 лет. Попробуйте вспомнить что-то важное. Это поможет поймать его. Ланфен могла дать им такие ориентиры. Все шрамы на его теле, те черты, о которых говорил его взгляд, след от выведенной татуировки, приметы, которые не спрячешь гримом. Но она промолчала. «Это не её дело. Мне нечего вам сказать». «Как знаете. Но если он попытается связаться с вами, сообщите». «Он не попытается». «Это серьезное дело». «Если вы вздумаете укрывать его, сами отвечать перед законом будете!» Злорадно напомнил следователь. «Я знаю. Всего хорошего!» Она надеялась получить от этой встречи то, что нужно было ей больше всего — презрение к этому человеку. Тогда было бы легче перешагнуть через эту историю и жить дальше. А у нее не получилось». Все стало только хуже. Образ Максима Белых, насильника и извращенца, внушал ей отвращение. Но ведь тот, кто был с ней, уничтожил этот образ. Он избавил мир от Белых и многих ему подобных? Он был преступником, да, и жестоким, но Ланфен четко прослеживала его принципы и не могла не уважать их. Она шла до дома пешком, по свежему зимнему морозу. Это отняло много времени, но Ланфен надеялась, что прогулка поможет ей очистить и упорядочить собственные мысли. Не вышло. Она казалась самой себе наркоманкой, человеком, который осознанно принимает зло, способное навредить и ему, и его близким. А иначе она пока что не могла. Он не был похож на ее мужа, нет, совсем другой человек, но он по-своему сумел затронуть что-то в душе, разорвал кокон апатии, окружавший ее с тех пор, как она стала вдовой. Вот только к лучшему ли это? Ланфен успокаивала себя тем, что он больше и сам к ней не сунется, ведь за ней будет следить полиция. Все закончилось». Она вернулась домой, туда, откуда семья разлетелась. Лан Фен впервые заметила, насколько здесь чисто и пусто, как в павильоне мебельной компании. Все оформлено с идеальным вкусом, все на своих местах, а души нет. Чтобы в доме появилась душа, одних аксессуаров мало. Она села за рабочий стол Хотела написать отчет для Тронова, но пока не получалось. Только задумалась о прошлом, и снова нахлынули воспоминания. Страха за свою жизнь, как ни странно, она не чувствовала. Ее отвлек звонок домофона, показавшийся оглушительно громким, в спокойной тишине ее квартиры. Ланфен никого не ждала, но все равно ответила — Из трубки звучал молодой, почти мальчишечий голос. «Это служба доставки». «Какой доставки?» — удивилась Лан Фен. «Я ничего не заказывала». «Вам заказывали? Не волнуйтесь, все уже оплачено. Вам только принять и подпись поставить». Она открыла ему дверь подъезда, потом подошла к окну, увидела, что внизу действительно стоит грузовичок курьерской службы, и только после этого отперла дверь квартиры. Невысокий паренек в форме службы доставки едва удерживал корзину с крупными белыми розами. Цветы были свежими, словно открывшимися от зимнего холода, и наполняли подъезд тонким нежным запахом. Ланфен, который раньше вручали на работе дорогие букеты, все равно никогда не видела розы, В таком количестве. Не на фотографиях, естественно. Их же тут сотни. Не меньше? Ошеломленная таким зрелищем Лан Фен автоматически поставила подпись на протянутом ей листке. «От кого они?» — только и смогла спросить она. «Не знаю. Нам такие вещи не сообщают», — пожал плечами курьер. «Но от чертовски богатого парня...» Я таких букетов никогда еще не доставлял. Все, с праздником вас! Или зачем там подарили это? Я побежал!» Лан Фен уже не обращала на него внимания. Она не без труда подняла корзину, отнесла в комнату. Благородные цветы обрадовались теплу. Они благодарили ее усилившимся ароматом Лан Фен бережно провела кончиками пальцев по упругим лепесткам, и почувствовала среди них острый уголок. Открытка, совсем небольшая, скрывалась среди бутонов. Текст на нее был нанесен компьютером. Должно быть, кто-то набрал на сайте, а распечатали сотрудники цветочной компании. Ты сказала, что никогда не получала цветов от мужчины, который тебя любит. Я решил это исправить. И всё, Ни подписи, ни имени. Ничего. Красивая завершающая нота. Вот только Лан Фен не могла избавиться от ощущения, что ничего еще не закончилось.